Одонагю отобедал у посла, побывал на вечере в обоих домах, но своего предмета так нигде и не встретил. В Петербурге в свете очень любят музыку, а капитан Одонагю оказался недурным музыкантом, поэтому его стали приглашать на перебой во все лучшие дома. Ко двору же его представить было нельзя, по той простой причине, что двор в этом году все еще не переезжал до сих пор в Петербург из летней резиденции. Дмитрий, которого нанял Одонагю в качестве курьера, был очень способный, умный парень. Увидав, что его барин человек очень щедрый и нетребовательный, он почувствовал к нему симпатию и готов был служить ему не за страх, а за совесть. В особенности ему пришлось по душе фамильярное отношение между Одонагю и Мэкшеном. Он знавал других англичан, и ему было известно, что они общаются с прислугой сухо и пренебрежительно. Обращение же Оданагю со своим слугой ему нравилось, и через это барин-ирландец сильно выигрывал в глазах Дмитрия. Дмитрий говорил по-английски и по-французски порядочно, а по-русски и по-немецки совсем хорошо. Происхождением он был русский, из питомцев московского воспитательного дома, и, следовательно, не был крепостным. С Мэкшеном он скоро подружился, как только тот увидал, что Дмитрий малый порядочный и собирается служить честно. «Скажи своему барину, Максимыч, — сказал он Мэкшену, — которого переделал в Максимыча, — чтобы он здесь, в Петербурге, не разговаривал о политике ни с кем, а то на него как раз донесут, и он будет взят под подозрение». Здесь почти вся прислуга, все курьеры, по крайней мере, две трети, служат в тайной полиции. Это, пожалуй, и ты там служишь? Спросил Мэкшен. Служу, как ни в чем не бывало, сознался Дмитрий. Через несколько дней от меня потребуют доклада о вас, и я должен буду его предоставить. А о чем тебя будут спрашивать? Спросил Мэкшен. Прежде всего, меня спросят, кто мой барин и чем занимается. «Удалось ли мне узнать хотя бы от тебя, из какой он семьи, не принадлежит ли он у себя на родине к знати, не выражал ли он каких-либо политических мнений, удалось ли мне выведать доподлинно истинную цель его приезда в Россию?» «А что ж ты на это ответишь?» ну, «Я и сам хорошо не знаю. Я бы желал, чтобы ты сообщил мне все эти сведения о нем, а я бы так их туда и передал с твоих слов. Можешь ты это сделать?» «Могу? От чего же? Изволь. Во-первых, об его происхождении я могу сказать, что он принадлежит у себя на родине к королевскому роду». «Что ты?» «Верно, как вот то, что я сижу здесь на этом старом кресле. Разве он не привез с собой рекомендательные письма от брата нашего теперешнего короля? Или это у вас здесь ни во что не ставится? У вас больше значит длина бороды. У нас больше всего значит чин». Чин у нас гораздо важнее титула, и генерал считается куда выше, чем князь. Ну, а каковы политические взгляды твоего барина? Я от него ничего не слышал о политике. Слышал только, как он хвалил город и государя императора. Он хвалит и порядки ваши, и законы, они ему очень нравятся. От флота и армии он в восторге. Хорошо, так и скажем. Теперь третье. Зачем он сюда приехал? Ну, просто так, людей посмотреть и себя показать. Благо, завелись лишние деньги. Ну и поразвлечься немножко. У него ведь есть письма к очень высокопоставленным лицам. Однако, Дмитрий, сухая ложка рот дерет. Что так-то разговаривать? Прикажем лучше подать бутылку шампанского и промочим себе горло. Шампанского? А что на это скажет твой барин? Что скажет? Он будет очень доволен, что я себе ни в чем не отказываю. Он этого требует от меня все время. Спроси его хоть сам, коли не веришь». Дмитрий сходил за шампанским. Когда вино было разлито по стаканам, он сказал. «А твой барин очень щедрый господин, и я готов прослужить ему хоть всю мою жизнь до самой смерти. Но, с другой стороны, кто вас знает, что вы за люди?» вдруг шпионы иностранные или лазутчики или еще того хуже крамольники революционеры но «Ну, зачем непременно предполагать подобные вещи возразил макшен разве мой барин не мог приехать просто по своему личному делу а для чего он привез с собой письма от королевского брата это подозрительно как для чего «Да просто для того, чтобы представиться высокопоставленным лицам в качестве действительного настоящего джентльмена, а не проходимца какого-нибудь. Неужели в здешней стране не понимают таких простых вещей и подозревают в них не весть что?» «Ну, люди!» «Это ты сам не понимаешь нашей страны», — возразил Дмитрий. «Отказываюсь и понимать такие вещи. А ты мне вот что объясни, дружище Дмитрий. Да не спросить ли нам еще бутылочку?» В этой уже ничего нет, а за бокалом вина глаже беседа идет. Распили еще одну бутылочку. Макшен незаметно свел разговор на петербургских красавиц. У нас в столице много есть красавиц из польских дам и барышень, сказал Дмитрий. А нет ли между ними княжны Черторинской? Спросил Мэкшен. Не слыхал ли ты про такую? Я у них в доме прослужил несколько лет. еще когда старый князь был жив. А ты как ее знаешь? Она была в Англии. Возможно, она только что вернулась с дядей из-за границы. Скажи, приятель, она теперь в Петербурге? Надо полагать. А для чего ты спрашиваешь? Много будешь знать, скоро состаришься. Вот что, Максимыч, я догадываюсь, что твой барин в Петербург-то приехал из-за этой самой княжны. Скажи мне правду». Я уверен, что оно так и есть. Ну, значит, тебе известно больше, чем мне. Я знаю только, что мой барин встретил княжну в Кемберленде и что он находит ее красавицей. Ай, веляешь ты, Максимыч! Если б я мог тебе верить, я бы знал, что ты нас не предашь, не изменишь нам. Вот тебе крест! Доверься мне, буду служить твоему барину верой и правдой. Ну, хорошо». Барин действительно влюбился в княжну, и она в него, кажется, тоже. Из-за этого мы и приехали. «Прекрасно. Я так и скажу в тайной полиции, а затем буду служить вам с барином верой и правдой». «Неужели ты все расскажешь теперь в тайной полиции?» — спросил Мэкшен. «Имени княжны, конечно, не назову, а скажу, что англичанин приехал просто по своим любовным делам». «Послушай, Дмитрий, шампанское мне надоело, а пить все еще хочется. Добудь-ка бутылочку бургонского». «Да не таращи так глаза. Повторяю же, капитан ничего не скажет. За подобное он меня никогда не забронит». «Что за милый барин у тебя?» — сказал Дмитрий, которого от двух первых бутылок уже начал разбирать. От славный славный-то!» Открыли третью бутылку. Мэк Шен продолжал. Расскажи теперь, дружище Дмитрий, все, что ты знаешь про княжну. Кто она такая? Она – дочь умершего князя Черторинского и состоит как бы под опекой самого государя-императора. Она – наследница всех родовых отцовских имений за исключением одного, отказанного по завещанию одной варшавской больницы. Говорят, что царь сватает ее за одного генерала. Она при государине Фрейлиной и живет во дворце. Ее оттуда и не достанешь, согласился Дмитрий. Фью, просвистал Макшен. Трудновато будет, это верно. Он ее непременно увезет все-таки. Вот увидишь. А где же он может с ней встретиться? Так, чтобы поговорить наедине? Разве только на бале, во время танцев. Больше негде, Максимыч. Она-то его любит. Есть признаки. Пусть он доверится мне, а я буду служить ему верой и правдой. Видит, Бог не сфальшивлю. Ты хороший малый, умный, добрый и честный, сказал Мэкшен. Да пьем же бутылочку-то, да я пойду спать, смерть, как хочется. И здоровую же я задам сегодня высыпку, не в обиду будь сказано здешним блохом.